13 дьявольский жаркий день сказал сын президента франклин рузвельт младший вставая и подвигая соломенный шезлонг на котором лежал дальше в тень пятна света торопливо бегали отбрасываемую деревьями тень солнце заглядывало во все закауки парка если бы не сильный вентилятор то даже под большим парусиновым зонтиком пристроенным у огромного вяза где лежали президент с сыном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 после осторожных расспросов шахты и функа, он понял, что дело обстоит совсем не так. Он понял, что секретные соглашение между американскими и германскими монополиями сохранят их связи в случае войны, обязательство строго блюсти во время войны взаимные интересы и хранить друг для друга прибыли, извлекаемые из военной ситуации, оберегают их интересы и в случае возникновения военных действий между правительствами. Война была бы им всем даже выгодна. Не только увеличились бы поставки своим правительствам, но секретные военные поставки друг другу, немцев американцам и американцев немцам, удесятерили бы прибыли. Гитлер понял, кажущаяся принципиальной дракой между изоляционистами и рузвельтовцами — В США не больше, чем блеф, предназначенный для надувательства заграничных дураков. Спор шел лишь о том, снимать ли штатам свои двойные прибыли с военной ситуации в Европе путем скрытой помощи Гитлеру и открытого вмешательства на стороне Англии и Франции, как предлагал Рузвельт, или получать свое с обеих сторон скрытно, как того хотели изоляционисты. Значит, ничего невероятного нет в том, что, учив момент, Американцы с таким же удовольствием подставят ему ножку, как уже подставили англичане. Можно или нет верить молчаливому голубю мира, посланцу Рузвельта, Самнеру Уэллису. Допустим, что англичане искренне считали, что цель поездки Уэллиса в Европу — способствовать отысканию такого выхода, который не повел бы к конечному крушению германской армии и, следовательно, по мнению некоторых влиятельных лиц в государственном департаменте сохранил бы восточноевропейский барьер против большевизма докладывая фюреру рибентроп присовокупил, что под влиятельными лицами из государственного департамента следует разуметь самого Уэлиса, его непосредственного начальника, государственного секретаря Корделла Хелла, активного деятеля антисоветской группировки заведующего отделом Восточной Европы Госдепартамента Гендерсона, такого же верного симпатиям Германии дипломата, как Буллет, и других антисоветски настроенных господ, да что там говорить об английских комментариях, когда сам Уэллис откровенно заявил, что экономические круги каждой страны западной демократии и нового света приветствовали гитлеризм, как защитный вал против коммунизма. «Все это так». Именно так. Вот поэтому черв сомнений отравлял Гитлеру уверенность в безнаказанности, если он попробует следом за Францией во всю силу Гирринговской авиации ударить по Англии. Слишком острые и глубокие были противоречия между Германией и Америкой, чтобы предположить, что Рузвельт не поспешит воспользоваться удобным моментом, чтобы добить Германию и выкинуть ее с мирового рынка раз и навсегда, как возможного конкурента. «Только покажи ему слабое место». «А в случае серьезной драки с Англией, такие слабые места неузбежно обнаружатся». Это Гитлер сознавал. Он понимал, что Англия будет ожесточенно драться за свои острова, как за центр мировой империи, целостность и престиж которой — вопрос жизни и смерти для господ из Сити и А тут еще доклад Абитса о встрече с Буллетом. «Ах, как чертовски сложно все это!» На какой-то миг взгляд Гитлер оторвался от носков его лакированных сапог и воровато-растерянно скользнул по лицам стоявших поодаль генералов. Увы, среди них не было никого, с кем можно было бы посоветоваться в эту трудную минуту. Ни одна из этих расфуфыренных кукол не способна разобраться в обстановке. Даже Риббентруп не помог бы сейчас. Этот самовлюбленный хвостун, Сболтнул бы первое, что пришло бы ему на ум из числа вариантов, могущих выдвинуть на передний план его собственную персону. Посоветоваться с Гессом. Рудольф — один из немногих верных людей. Гитлер верит ему. Но на этот раз и от него, пожалуй, не услышишь беспристрастного мнения. Во-первых, он ненавидит Гиринга. Ради одного того, чтобы насолить ему, Гесс готов провалить любое предложение толстяка. Тут, наверное... Немалое место занимает и ревность летчика к летчику. Гест частенько жалеет о том, что порвался авиацией, о том, что вся она отдана во власть толстому Герману. А во-вторых? Во-вторых, Рудольф — англоман. Он всегда за любой план с Англией против кого угодно, но не против Англии с кем угодно. Да, в данном случае он плохой советчик. Жаль, что здесь нет этого шахта. Неужели Гитлеру предстоит самому принять решение по вопросу, который должен определить весь ход кампании, а, может быть, даже судьбу Германии. Он слушался в последние слова Геринга. «О, мой фюрер, я не был бы полон такой решимости. Я усомнился бы в нашем праве действовать немедленно и самым непреклонным образом, если бы не знал, что это сообщение идет от нашего истинного друга Буллета». По мере того, как он говорил, Геринг все больше багровел, весь раздувался от важности и самодовольства. Для него это был исторический момент. Он поставит на колени Англию. Гиринг вскинул толстую руку с оттопыренным мизинцем, на котором темнел огромный сапфир. «Мой фюрер, я поставлю Англию на колени. Я заставлю англичан прославлять вас, стоя по щиколотку в крови. Можете считать, мой фюрер, что Англии больше нет. Она не существует. Вероятно, он еще долго выкрикивал бы эти угрозы и похвальбы, если бы между ним и Гитлером не появилась долговязая фигура Гесса. Не глядя на Геринга, даже повернувшись к нему спиной, он спокойно и тихо проговорил. «Мой фюрер, напоминаю об утреннем вашем решении, принятом после ознакомления с докладом Абица, Геринг не знает, что читали этот доклад». Сейчас главный восток. Эти слова подействовали на Гитлера, как удар дубины на разъяренного быка. В первый момент он был совсем обмяк, даже испуганно посмотрел на Гесса, и голос его звучал далеко не так свирепо, как прежде, когда он ответил «Я помню, я все помню, Гесс. Разумеется, Англия никогда не была для меня самоцелью». Однако в следующий миг он уже снова был прежним Гитлером. Широкий шаг, театральные жесты, громкий хриплый голос. Отвернувшись от Геринга, Он быстрыми шагами вернулся к группе генералов, к которым присоединились спустившиеся из вагона Кейтель, Браухич и Редер с толпой штабных и адъютантов. При приближении Гитлера все смолкли. Он резко остановился и, задыхаясь от возбуждения, проговорил. «Господа, сегодня мы переступили порог истории. Будущее Германии на тысячелетия вперед определилось в эту минуту. Я определил его. Кейтель, мой фюрер». Я не слышу доклада о состоянии плана «Морской лев». Мой фюрер, мы готовы? Вы всегда готовы, но никогда не можете начать действовать. Я знаю без вас, этот план еще не вышел из состояния детства. Мой фюрер, Кейтлю хотелось возразить, план вторжения в Англию разрабатывался, и если бы не ежедневно изменявшиеся установки самого Гитлера, был бы давно готов. Но недаром генерал-полковник Кейтль получил среди своих коллег кличку «Ла Кейтель». Он не любил возражать. Возражения вызывали раздражение фюрера. Если Гитлер хотел считать состояние морского льва детским, пусть так. Оно будет детским, младенческим, каким угодно. Кейтелю было по существу все равно. Он был уверен, что этот план не больше, чем игра. Блеф для Европы и для легковерных немцев. Никогда этот план не будет пущен в ход». «Мой фюрер...» — Кейтель щелкнул кабулками и покорно склонил голову, готовый выслушать от Гитлера все что угодно. Он по опыту знал. Чем больше глупостей тот наговорит, тем более жестоко распечет его на глазах других генералов, тем скорее можно от него ждать какой-нибудь награды. А Гитлер продолжал. «Поскольку Англия, несмотря на свое безнадежное с военной точки зрения положение, не проявляет никаких признаков желания пойти на соглашение, я решил все же осуществить десантную операцию. Приготовления к ней должны быть закончены к середине августа. Но...» Он на мгновение запнулся и как будто в сомнении оглядел лица слушателей, опровергая все только что сказанное им самим, создавая полную путаницу в головах генералов, поспешно добавил, «Но я рассматриваю этот план», как совершенно предварительный. Вторжение в Англию является последним средством. Именно последним, и это подчеркиваю. Господство нашей авиации в воздухе над Англией является совершенно необходимой предпосылкой для серьезного разговора о вторжении. И, не давая генералам опомниться, Варлемонт, где господин Варлемонт? Он оглядел тесно обступивших его приближенных, словно ожидал увидеть среди них, начальник оперативного отдела генерального штаба Варлемонта, хотя отлично знал, что по его собственному приказу этот генерал находится сейчас в вагоне и ведет переговоры с французами. «Я не вижу Варлемонта. Господин Кейтель, передайте Варлемонту». Работу над директивой Фриц можно прекратить. Подобный план войны с Россией не выдерживает критики. На днях Я дам вам директиву для совершенно новой разработки такого плана. Да-да, под совершенно новым углом зрения. Это будет война на истребление, на уничтожение всего, что эти русские считают для себя священным. Мы сравняем с землей Москву и Ленинград. Мы превратим в пустыню ее просторы до самой Волги. Понимаете, Кейтель? Очень хорошо, мой фюрер. Эта директива уже имеет свой шифр. Я даю его вам. Директива Барбароса. Гитлер с самодовольным видом оглядел слушателей. «Это название больше подходит для плана войны с русскими, не правда ли, господа? Росса — это ж красная. Война с русскими — это война с красными. Война с красной опасностью во всем мире. Мы так и будем ее рассматривать. Это будет нашей главной, нашей первоочередной задачей». «Мой фюрер», — послышался тут возбужденный возглас Геринга, — Мы условились начать с воздушного раздела плана «Морской лев». Гитлер повел в его сторону налившимися кровью глазами. — Молчите, господин Геринг, когда говорю я. План «Морской лев» — ваше дело. Это дело второстепенной, третьей степенной важности. Я поручаю вам его целиком. Англия тоже должна быть потрясена, но главное не там. — Англия будет поставлена, — начал было Геринг, — Но Гитлер, выходя из себя, захрипел. «Англия, Англия! План Барбароса. Вот о чем будет теперь думать каждый из нас! План Барбароса, Вот где судьба Германии!» «Кейтель!» «Мой фюрер!» «Ускорить разработку плана!» «Да, мой фюрер!» «Шпеер!» «Мой фюрер! Забудьте о том, что есть что-нибудь, кроме плана Барбароса. «Да, мой фюрер!» «План Барбароса, Вот где моя судьба!» Он отбросил прядь волос со лба, на котором уже появились росинки пота, признак приближающейся истерики. Его глаза делались все более стеклянными, и их взгляд был направлен в одну точку. Пальцы нервно мяли ремень кушака. «История делается мною, господа, и я сейчас разъясню вам то, чего вы сами не в состоянии понять». Он сделал паузу. Вокруг царила полная тишина. Все почтительно слушали не смей даже приглянуться между собою, хотя большинство знало, что наступил транс, и в том, что говорится, не следовало искать не только исторического, но и вообще какого бы то ни было смысла. Меня часто спрашивали, почему я так настойчиво добивался возможности напасть на Польшу и покончить с нею. Кой-кто склонен был подозревать меня в легкомыслии. Да-да, не делайте, пожалуйста, недоумевающих лиц. — Я отлично знаю, — кто из вас был именно такого мнения. Прошу вообще иметь в виду на будущее время, что я вовсе не обольщаю себя нежностью ваших чувств к вашему фюреру. Нет, не обольщаю. Да, и так, относительно Польши. Я обязан был напасть на нее. Иначе она сама напала бы на мой тыл, в первый же день моего наступления на Запад. В этом для меня не было никакого сомнения. Отложить все, и Польшу, и нападение на Запад, Кажется, так советовали мне господа. При этих словах Гитлер обвел всех насмешливым взглядом. И этого я сделать не мог. Тому есть серьезные причины. Личности в истории. Все существенное в истории зависит от моей личности, от моей воли, моего существования, моих политических способностей. Надо учесть тот факт, что вряд ли кто-либо другой, кроме меня, будет пользоваться таким доверием германского народа. «Безусловно, в будущем не будет человека, который имел бы такой авторитет, как я, не только в Германии, а, вероятно, и во всей Европе. Стало быть, мое существование является огромным фактором, однако я могу быть в любой момент устранен каким-либо преступником или идиотом, поэтому истории необходимо спешить». Он сделал небольшую передышку, словно давая слушателям опомниться от этого потока хвостовства. На стороне врагов мы видим совсем иную картину. Ни в Англии, ни во Франции нет человека такого масштаба, как я. Вообще там нет таких людей, как у нас. От столкновения мы ничего не можем потерять, мы можем только выиграть. Наши же враги, не ожидая ничего, в выигрыше, рискуют потерять многое. Кто ими руководит? Смешно. Вожди ниже среднего уровня. Никаких личностей, никаких людей действия. А кто делает историю? «Вожди! Если они похожи на меня, значит, нужно спешить. Покушение на меня может все изменить, все перевернуть». Он запнулся, потеряв нить мысли, понял, что говорит уже не на тему. Это заметил гес и поспешил ему на помощь. В царящем молчании послышался голос Гесса. «Хайль Гитлер!» Он крикнул это так неожиданно и громко, что стоявший подле него Гаусс отшатнулся. В его мозгу пронеслась испуганная мысль Барбароса. Мы знаем, где мы начали. Но один бог знает, где кончим. В тот же день подробный отчет о том, что произошло в Кампьенском лесу, был отослан Кроне, Маккронином, по двум каналам. По одному из них этот отчет достиг Фустера Доуласа и через него Ванденгейма. По другому адмирала Леги. Выслушав сообщение, Ванденгейм сказал своему адвокату, «Деньги, вложенные в этого Гитлера, не пропадут». «Да, чертовски важный момент», — глубокомысленно согласился Долас. Я бы даже сказал, исторический момент. «Но смешна эта любовь к средневековой пышности. Почему Барбароса? «Пусть хоть Генрих Птицелов, наплевать на обложку, лишь бы нам подходило содержание». «Поезжайте к Леге, он должен это знать», — приказал Ванденгейм и крикнул вслед долосу «И пришлите сюда стенографа. Я продиктую поздравительную телеграмму Гирингу. Мой попотамщик заслужил похвалы». Когда Долос приехал в Вашингтон к Леге, оказалось, что адмирал уже знает все. Адвокату очень хотелось откровенно поговорить с адъютантом президента, но его стесняло присутствие сидевшего тут же Фрумена. Однако Леге, по-видимому, считал сенатора вполне своим человеком, и был при нем совершенно откровенен. На вопрос долоса намерен ли Леге доложить об известии президенту, адмирал Подумов ответил, старик может испортить все дело. Начнутся разговоры о локализации конфликта, об отвратительном лике фашизма и прочее. Пусть все идет своим чередом. Когда придут официальные сведения, другое дело. Тут хозяину откроется полная возможность проявить свою любовь к человечеству. Но тогда уже будет поздно останавливать машину. Надеюсь, что Геринг не станет терять время на размышления и поддаст жару англичанам. Да, этот тянуть не станет, — с уверенностью подтвердил Долас. И прекрасно. Узнает, что Джон Буль ползает на коленях, лучший бальзам для Рузвельта. Он, разумеется, произнесет несколько громких фраз и наверняка отправит по телеграфу, Самое трогательное послание бывшему морскому чину. Но это не имеет значения. В конце концов, тридцать второй — трезвый политик. Уж я-то его достаточно знаю. А не думаете ли вы, что, спустив бешеную собаку на Англию, мы тем самым отвлечем ее от главной цели охоты? С опаской спросил Долос. Ничуть, — с уверенностью ответил Леги. План Барбароса это очередная и важнейшая задача. И чем меньше мы будем мешать Гитлеру... Тем скорее план будет готов. А что нам, собственно говоря, еще нужно? Ничего. Послышался вдруг резкий возглас из получемного угла, где сидел Фрумен. Долас успел забыть о присутствии сенатора и теперь с удивлением оглядел его фигуру и злое лицо с плотно сжатыми губами большого рта. Роговые очки Фруменна поблескивали, как глаза фантастического Филина. Что вы хотите сказать? спросил Долас. Фрумен метнул в его сторону сердитый взгляд и выкрикнул, если выяснится, что столкновение с Россией дается Гитлеру слишком легко, необходимо будет помочь России. При этих словах Фрумена Леги удивленно на него уставился. Заметив его взгляд, Фрумен тут же крикнул с еще большим азартом, но если мы увидим, что просчитались с планом Барбароса, и Гитлеру приходится слишком туго, мы будем обязаны помочь ему и поможем так, чтобы у России затрещали кости. Да-да, джентльмены, именно это я и хотел сказать. Фрумен поспешно поднялся и на ходу поклонившись обоим, засеменил к выходу. Леги подмигнул ему вслед, и когда дверь затворилась, спросил Долоса: "Как вам нравится этот парень? Когда-нибудь, когда нам понадобится президент такой парень, был бы, кстати, Конец книги. Апрель 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читал Андрей Леонов.